Реальность номер два. День шестой. Учебно-познавательный. «Но ведь это неправда!» — продолжал спорить верховный маг. «Никто не поверит!» Мы расположились в его рабочем кабинете. Угадайте, чей кабинет находился через дверь? У меня уже полчаса как шел урок этикета, но его мажество постоянно скатывалось к обсуждению моей идеи. «Почему не поверит?» возражала я. «Когда люди определяют правого и виноватого, они в первую очередь ищут выгоду. Кому выгодно, тот и виновен. Второй критерий — гнусность. Кто будет распускать о враге слухи, которые выставляют его в хорошем свете?» «Что ж тут хорошего?» — бубнил Лео, который никак не мог порвать свой шаблон. И мне не давал. «Трясься над ним, как над последним бастионом девственности». «А что плохого в том, чтобы быть верным подданным королевства?» Интересовалась я. «Для Куастала?» «Для кого угодно». «И третье, главное, в сплетнях всегда выигрывает тот, кто нанес удар первым». «Правда, неправда, правдоподобно, неправдоподобно. Не эта всплетни главное Главное, насколько она скандальна. И потом хоть все заборы обклейте опровержениями. Народ все равно будет шушукаться на кухнях. А вы слышали? И свидетели сразу найдутся, и детали нарастут». «Иногда я рад, что ты на нашей стороне», — хмыкнул Лео, тыкая мне в спину пальцем так, что она сразу выпрямилась. «Думаете, легко сохранять идеальную осанку, сидя на табурете? Даже затянутый до да никуда корсет не спасал». «А все остальное время?» «А все остальное время, я думаю, что лучше бы ты вообще здесь не появлялась». Я улыбнулась шутке, но зеленые глаза верховного мага неожиданно оказались совершенно серьезны. «Про второго работодателя. Это тоже такая шуточка, чтобы добиться желаемого от его величества?» спросил он. Я задумалась. Разговаривать с Лео совсем не то же самое, что дразнить короля. И дело даже не в том, что не так интересно. Где Иллиньо Третьему по этикету полагалось заморозиться, там Тай Леонарду ничего не ограничивала. Когда он докопается до истины, лишь вопрос времени и нервов моих и его. Как много рассказывать и что просить взамен. «Тай Леонарду!» Осторожно начала я. «А где я могу найти самоучитель по снахождению?» «В каком смысле по снахождению?» Черты верховного мага воинственно заострились, как в момент нашего с ним знакомства. «Может, у вас это как-то по-другому называется? Когда во сне ты приходишь к разным людям», — пояснила я. «А, ты про это? И что?» — снисходительно хмыкнул он. «У тебя возникли какие-то сложности?» «Вообще-то да». — призналась я. — Слава богу, хоть кто-то поможет мне с этим чертовым коридором. — А на каком этапе возникают сложности? — уточнил Лео заинтересованно. — Когда я засыпаю, то оказываюсь в длинном коридоре с дверями, — начала я, поглядывая на реакцию верховного мага. Но тот только одобрительно кивал, вроде «да-да, все так и должно быть». — Но все они закрыты, — пожаловалась я. — Открывается только одна. Любая. Но за ней всегда... Видимо, об Азиате придется рассказать. С другой стороны, он свое дело уже сделал. Король на должность меня назначил. Плохо ли, хорошо ли, но, как говорится, лучше быть тайным советником на жаловании, чем явной любовницей на подачках. За ней всегда один человек. Мужчина. Решилась я. То есть сначала тебе всегда снится он, уточнил Лео. Я кивнула и только потом ты попадаешь к его величеству». Лицо Верховного Мага выражало лишь заботу, но мне вдруг стало страшно. «Я стала его видеть только после того, как появилась здесь», — открестилась я от возможных обвинений в предательстве. «Так это он подсунул тебя его величеству?» Все тем же участливым тоном спросил Тай Леонардо. «Да он сам постоянно в шоке, когда я появляюсь», Лицо мага исказила саркастическая ухмылка. «Он заклинаниями в меня кидался. Я бы тоже кидался», — одобрительно покивал он. «И даже магическую ловушку на меня поставил, после того, как я в его спальне появилась, в самый неподходящий момент. Как я его понимаю?» — мечтательно просмаковал Лео. «И я в вашей спальне, между прочим, не появлялась», — возмутилась я. Лео поднял бровь. «Но не в такой же момент!» Он скривил губы и потер переносицу. «Ну да, как бы я могла появиться в такой момент в его спальне, если из-за меня у него в спальне таких моментов и нет?» «Я не хотела. Мне правда было очень жаль. Но если захочешь, заходи». С непонятным выражением на лице пригласил верховный маг и, пока я ломала голову над тем, что он имел в виду, продолжил. «А как ты понимаешь, что на тебя воздействуют магией?» Я вижу искры или молнии возле головы, когда человек использует магию. А когда на меня нападают, я вижу, как в меня летит огненный шар. Или в других. Как когда Тай Латер кидал заклинание в чудовище, напавшее на Тая Тибо. «Ты ошибаешься», — вновь посуровил Лео. «Почему? Они действительно сдружились?» «Они сдружились». — согласился верховный маг. — Но Латер Калмацкий ни в кого не мог бросить заклинанием. Ты что-то путаешь. — Ничего я не путаю, я сама видела. Герцог Калмацкий — отличный воин, но от рождения лишен магии. Я поняла это из разговора между герцогами, но я честно говорю, он бросил огромный искрящийся шар, и чудище упало. Не знаю, может, у него это только в заколдованном лесу проявляется, или... «Проявилась только в этой драке, или вы проглядели в нем мага? Я видела это своими глазами!» «Твои глаза для меня не авторитет!» — в наглую заявил мне Тай Леонарду. «Давайте проведем следственный эксперимент», — предложила я. «Вы будете магичить, а я говорить, когда вы это делаете». Над головой мага засверкали искорки. «Вот сейчас что-то несильное!» Он замахнулся на меня пустой рукой, но я даже с места не двинулась, а затем щелбаном отправил в мою сторону крохотный искрящийся шарик, который так подрос, пока летел в меня, что мне пришлось уворачиваться. Запала верховного мага хватило ненадолго. — Ладно, — убедила, — согласился он. — Теперь мне веришь? — вырвалось у меня непроизвольно. — Мы, между прочим, с тобой на брудершафт не пили, — напомнил мне вредный шеф. Я растерялась. «А он уставился на мои губы. «Не-не, их мажество тот еще цепкий хитрохвост. «Они с их величеством два козла пара. «Сначала брудершафт, потом, если захочешь, заходи, «потом такие моменты, а я на МЖМ не подписывалась «и даже в законченном виде не читала. «Не факт, что идею поддержит король». Ну, что у его величества в голове, мне кажется, даже его величество не всегда знает наверняка. А что у них в голове окажется завтра, тут к гадалке не ходи, гадальный шар треснет. Так что... Извините, нечаянно вырвалась, повинилась я, смиренно опустив голову. «Прощаю. На первый раз». С сожалением, как мне показалось, произнес Лео. «А может...» Он просто хочет меня подставить перед вашеством, ну их с их мужскими играми. Мне бы комнатку свою и амбарный замок на дверь, и пару суток выспаться спокойно, без снисхождений. Я хотела напомнить про самоучитель, но Тай Леонардо мне даже рта не дал раскрыть. — Как выглядит тот мужчина-маг, которого ты видишь во сне? — спросил он строго. — У него длинные черные волосы, — начала я. — И глаза такие. Он показал на себе раскосые щелочки. «Да-да», — закивала я. «Ты его знаешь?» «Понятия не имею, кто он», — заявил мне после этого верховный маг. Сложил руки на груди и заморозился в своем островоинственном варианте. Я довольно долго ждала, пока он разморозится, но он застыл, как изваяние, уперев взгляд куда-то вперед и внутрь. И, кажется, даже почти не дышал. «Дай Леонарду», — решилась я, — «Так можно мне все же самоучитель по снахождению?» «Нет никаких самоучителей по снахождению», — заявил он мне с совершенно отмороженными интонациями. «Тогда учебник», — попросила я. «И учебников нет». «Может, учителя?» «Альона». Он, наконец, оторвался от созерцания стены и своего внутреннего мира и посмотрел на меня. «У нас нет ни самоучителей, ни учителей по снахождению» потому что у нас нет снахождения. И магию у нас никто не видит. Ни в виде искр, ни в виде молний, ни в виде сияющих шаров. Вообще никак. Мы можем ощущать ее воздействие, а заклинаниями во сне в тебя кидался кто-то из радонской знати. Понятия не имею кто, но мне это не нравится. Все не нравится. И этот ваш вояж в заколдованный лес, и вообще твое появление у Элиньо в голове и постели. Я поюжилась под его зелёным взглядом, будто меня ледяным ветром обдало. «А больше всего мне не нравится то, — продолжил Лео, — что я ничего не могу с этим сделать. Зато в спальне короля меня ждал приятный сюрприз. Дверь в мою соседнюю спальню, мою маленькую сладенькую спаленку с собственной ванной и гардеробной, в которой висело целых три платья и один халат, и было большое зеркало». Правда, замка на двери не было, никакого, и войти-выйти в нее можно было только через опочивальню Элиньо Третьего. А еще хозяин опочивальни мне недвусмысленно намекнул, что за все хорошее нужно платить. «Вот, сходим на званый ужин, отутюжим оппозицию и приступим к оплате». Так читалось между строк. «Ой, нашел чем пугать» я упала спиной на свою постельку и провела руками по безупречно гладкому покрывалу как крыльями в этом деле главное что главное начать а потом уже разберемся со всеми этими с нахождениями радонцами и магией виденьем